Петровского упустили к югу от Кингслин. Преследователи двигались к даунинг маркету, как вдруг точка начала смещаться на восток. Сначала чуть-чуть, а потом все заметнее. Сверившись с картой, Престон сказал: "Он повернул на шоссе А134, направляется в Тэтфорд. Нам во здесь надо направо". Стетфорд и они снова сели ему на хвост и через густой смешанный лес проехали прямо в Детфорд. Забросились на вершину холма Гэллс. Весь городок оказался прямо под ними, освещенный утренним солнцем. И Джо затормозил. Он опять остановился. Снова проверяет нет ли слежки. На открытом месте он делал это уже не раз, подумал Престон. И спросил, где он? Взглянув на счетчик расстояния, Джо указал вперед. В самом города Джон Престон оглядел карту. Кроме шоссе, на котором стояли они, в Тэтфорд ввели ещё пять. Город был похож на звезду. Свитало, было 5 часов утра. Зевнув, Престон сказал: «Подождем еще 10 минут". Но точка на экране не сдвинулась с места ни через 10 минут, ни через 5 ещё. Джон послал вторую машину на кольцевую дорогу. Взяли крик Теллинг. Оказалось, мотоцикл находится в самой сердцевине Тэтфорда. Тогда Престон сказал в микрофон: "Кажется, мы нашли его лежбище. Выезжаем туда". Обе машины двинулись в город. Они встретились на Макдален-стрит и в 5:25 разыскали гаражи. Джо крутился, уклонив пока нос его машины точно не указал на одну из дверей. Наступили самые напряженные минуты. Он там, сказал Джо. Престон вышел из автомобиля. К нему присоединились Барни и Джинджер. Они вылезли из второй машины. Джинджер разберись с дверью, распорядился Джон. Тот молча вынул из багажника большой свечной ключ, продел рукоять под ручку двери и резко дернул. В замке хрустнуло. Дженджер взглянул на напрясто Джон кивнул. Дженджер распахнул половинку гаражных ворот и спешно отступил. Остальные же просто уставились в гараж. Там стоял мотоцикл. На вделанном стенку крючке висел кожаный костюм и шлем. Рядом стояли полосапожки. А на пыльном, залитом маслом полу виднелись следы шин небольшого автомобиля. "О, господи", выдохнул Беркиншоу. "Здесь он просто на машину пересаживается". До Престона донесся голос Джо. Я только что разговаривал с Cork стрит Там разыскали еще один снимок нашего приятеля, спрашивает, куда его отослать?" "В Tetworth". «Полицейский участок», — ответил Джон. И взглянул на безоблачное небо, прошептал: «Но «Ну, уже слишком поздно". В начале шестого демонстранты выстроились в шеренге по шесть. Колона вытянулась более чем на милю и двинулась от развилки по узкой дороге А 1088 к деревушке Little Fakenham, где должна была повернуть на проселок, ведущий к базе Королевских ВВС Хонингтони. Утро выдалось ясное, солнечное, демонстранты были в хорошем настроении, несмотря на ранний час. а Она с позаранку, потому что хотели успеть к прибытии на базу первых американских транспортных самолетов Galaxy с ракетами «Круиз». И когда возглавлявшие колонну тронулись меж кустов, что окомляли дорогу, стоявшие в середине начали скандировать: «Круизм! нет! Янки, вон!" Несколько лет назад на базе ВВС в Хонингтоне размещались бомбардировщики Торнадо, но внимание нации это не привлекало. Жители Хонингтона, Литл-Файкинэма и Саттистона безропотно сносили постоянный голб самолетов над головами. Но когда было решено превратить Хонингтон в третью в стране базы круизов, положение изменилось. Торнадо переехали в Шотландию. Однако провинциальный покой нарушали теперь демонстранты, в основном женщины с очень странными повадками. Они наводнили поля, а на государственных землях разбили лагеря.